Глава 7. Дом Уинов блис Элсбери стоял в пригороде, в такой местности, где по краям еще нетронутых полей тянулись ряды двухквартирных домов, производивших впечатление незаконно вторгшихся сюда самозванцев. Некоторые с застенчивым видом, а иные с хладнокровным высокомерием, в зависимости от того, какой характер придали им строители. Уины жили в одном из скромных рядов ветхих строений из красного кирпича, от вида которых у Роберта аж зубы свело, столь они были уродливы и неказисты. Однако, медленно проезжая по дороге в поисках нужного номера, он даже растрогался от того, с какой любовью обитатели этих унылых домишек их украшали. При постройке любовь в них никто не вкладывал, только расчет. Но для каждого из домовладельцев невзрачный домишка представлял достаточную красоту, и, обретя ее, люди готовы были служить ей. Полисадники у домов можно было по праву назвать прелестным чудом, рожденным в душе ничего не подозревающего поэта. Видел бы это невил Роберт снова сбросил скорость, обратив внимание на очередной шедевр. Здесь больше поэзии, чем в десятке изданий обожаемого кузеном Уотчмана. Здесь все любимые им приемы — форма, ритм, цвет, всеобъемлющие жесты, дизайн, впечатление. Или же Невилл разглядел бы лишь череду пригородных садиков? Лишь Мэдоусайт, Лейн, Элсбери и Вулвардские растенец в садах? Возможно. Перед домом номер тридцать девять... Растерилась простая зеленая лужайка в ограждении камней. Дом выделялся отсутствием занавесок на окнах. Ни скромной сеточки, натянутой поперек стекла, ни кремовых шторок по бокам. Окна были открыты солнцу, воздуху и человеческим взглядом. Это удивило Роберта не меньше, чем, вероятно, удивляло соседей. Это свидетельствовало о каком-то неожиданном желании отличаться от остальных. Он позвонил, чувствуя себя кем-то вроде бродячего торговца. Роберт Блэр не привык к роли просителя. Миссис Уин удивила его еще сильнее, чем окна. Только теперь, увидев ее, он понял, что его воображение успело нарисовать портрет женщины, приютившей и удочерившей Бетти Кейн. Седые волосы, коренастая, плотная фигура Матроны, простецкое, широкое невзрачное лицо. Может, даже передник или цветастый халат из тех, что носят домохозяйки. Но миссис Уин оказалась совсем иной стройный аккуратный молодой, современный темноволосой и розовощокой, по-прежнему миловидной обладательницей самых лучистых и умных карих глаз, какие Роберту доводилось когда-либо видеть. При виде незнакомца она насторожилась и хотела было закрыть дверь, но, приглядевшись, передумала. Роберт объяснил, кто он такой, и она вызвала у него восхищение тем, что выслушала, не перебивая. Клиенты Роберта, будь то женщины и мужчины, редко слушали, не перебивая. — Вы не обязаны говорить со мной, — закончил он свой рассказ. — Однако я очень надеюсь, вы не откажетесь. Я сообщил инспектору Гранту, что навещу вас сегодня по делу моих клиентов. — Ну, если полиция в курсе и ничего не имеет против. Она посторонилась, давай ему пройти. — Понимаю, вы должны сделать для тех людей все, что в ваших силах, раз уж вы их адвокат. Нам нечего скрывать, но если вы желаете увидеться с Бетти, то, боюсь, это невозможно. Мы отправили ее к друзьям в деревню на день, чтобы избежать всей этой шумихи. Лесли хотел как лучше, но все же поступил глупо. — Лесли? — Мой сын. — Присаживайтесь. Она указала на один из стульев красивой опрятной гостиной. Он так сильно разозлился на полицию, в смысле на их бездействие, когда все, казалось бы, доказано, что не мог рассуждать трезво. Он всегда был очень привязан к Бетти. Раньше они были неразлучны, но теперь он помолвлен». Роберт навострил уши. Вот за такого рода сведениями он и пришел. «Помолвлен?» «Да. Сразу после Нового года он обручился с прелестной девушкой. Мы все от нее в восторге. И Бетти тоже? Она не ревнует, если вы об этом...» — сказала миссис Уин, смерив его проницательным взглядом. Думаю, она скучает по тем временам, когда занимала в его сердце первое место, однако быстро с этим смирилась. «Она хорошая девочка, мистер Блэр. Уж поверьте. До замужества я была учительницей в школе, не очень хорошей, потому и вышла замуж при первой возможности, и я хорошо разбираюсь в девочках. От Бетти никогда не было неприятностей». «Да, знаю. Все ее только хвалят». «А невеста вашего сына училась с ней в школе?» — Нет, она не здешняя. Ее родители переехали сюда, и он познакомился с ней на танцах. — об Бетти ходит на танцы? — Нет, это танцы для взрослых, она ведь еще ребенок. — Значит, с невестой вашего сына она раньше знакома не была? — Честно говоря, никто из нас не был с ней знаком. Лесли нас просто огорошила этой новостью. Но она нам так понравилась, что мы не стали возражать. — Он должно быть еще слишком молод, чтобы жениться. — Разумеется. Все это довольно абсурдно. Ему двадцать, а ей восемнадцать. Но из них вышла обворожительная пара. ей сама вышла замуж совсем молодой и очень счастлива. Единственное, чего мне не хватало, — это дочери. Но тут появилась Бетти. Что она намерена делать после окончания школы? Она не знает. Насколько могу судить, никаких особых талантов у нее нет. Думаю, она рано выйдет замуж. Потому что она привлекательна? Нет, потому что... Мисс Уинн запнулась, будто передумав говорить то, что собиралась сказать. «Девочки без каких-либо явных талантов быстро вступают в брак». Роберт подумал, уж не собиралась ли она что-то сказать про темно-голубые глаза. «Когда Бетти не вернулась к началу школьных занятий, вы решили, что она просто прогуливает? Хотя она всегда вела себя очень хорошо?» «Да, в школе ей стало скучно, и она всегда говорила, это, между прочим, правда, что первый день занятий — день потерянный. Поэтому мы сочли, что она в кое-то веке, как говорится, воспользовалась случаем. Попробовала, как выразился Лесли, когда услышал, что она не вернулась». «Ясно. Во время каникул она носила школьную форму?» Миссис Уин впервые взглянула на него непонимающе. Цель вопроса от нее, по-видимому, ускользнула. «Нет. Нет, на ней было выходное платье». «Вы знаете, что она вернулась домой в одном платье и туфлях?» Роберт кивнул. «Даже не могу себе представить настолько извращенных женщин, способных так обращаться с беспомощным ребенком. Если бы вы встретились с этими женщинами, миссис Уинн, вам было бы еще труднее себе это представить. Но самые страшные преступники нередко выглядят невинными и безобидными, разве не так?» Роберт пропустил вопрос мимушей. Ему хотелось расспросить о синяках на теле девочки. Они были свежие? Да, совсем свежие. Большая часть еще даже не начала менять цвет. Роберт это слегка удивило. Но были и старые синяки. Если и были, то они побледнели, и среди новых их не было заметно. А как выглядели эти новые? Как следы хлыста? О нет, ее просто били. Даже по ее несчастному личику. Челюсть опухла, а на виске был огромный синяк. Полиции говорят, что у нее случилась истерика, когда ее попросили рассказать, что произошло. Это было, когда она еще до конца не пришла в себя. После того, как она все рассказала нам и как следует отдохнула, уже было проще уговорить ее сделать заявление в полицию. — Я знаю, что вы ответите мне откровенно, миссис Уинн. — У вас никогда не возникало подозрения, что рассказ Бетти неправда. Хоть на минуту. — Никогда. С чего вдруг? Она всегда говорила только правду, да и как бы она сумела выдумать такой длинный, подробный рассказ, чтобы ее не подловили на лжи. Полицейские задавали самые разные вопросы, они далеко не просто так поверили ей на слово. — Вам она рассказала все сразу? — Нет, в течение пары дней. Сначала в общих чертах, затем постепенно отдельные подробности. Например, что окно на чердаке круглое. То есть ее состояние никак не повлияло на ее память. Думаю, это в любом случае невозможно. С таким мозгом, как у Бетти, я имею в виду. У нее фотографическая память. Ну, надо же, насторожился Роберт. Даже будучи совсем маленькой, она могла взглянуть на страницу книги, детской книжки, разумеется, и тут же восстановить текст по памяти. А когда мы играли в игру Кима, ну, знаете, с предметами на подносе, нам приходилось исключать Бетти из игры, иначе она неизменно побеждала. Так что нет, она бы запомнила все, что видела. «Уже теплее», — подумал Роберт, — «похоже на одну небезызвестную игру». «Вы говорите, она никогда не лжет, и любой готов вас в этом поддержать. Но, может быть, она когда-нибудь фантазировала, что-нибудь сочиняла про свою жизнь, как склонны делать дети?» «Никогда», — твердо ответила миссис Уинн. «Похоже, подобная мысль ее несколько позабавила». «Не получалось у нее», — прибавила она. «Бетти всегда занимала только реальность». Даже играя в кукольные чаепетия, она отказывалась воображать, что на тарелках что-то есть. Как правило, дети с легкостью обходятся воображаемым угощением, но ей требовался хотя бы кусочек хлеба, пусть крошечный, но настоящий. Конечно, чаще всего ей доставалось что-нибудь повкуснее. Хороший способ — выторговать лишнюю порцию сладкого. А Бетти всегда была немножко жадной. Роберт с восхищением отметил умение миссис Уин взглянуть со стороны на дочь, о которой так долго мечтала и которую, видимо, очень любила. Возможно, это остатки свойственного учителям цинизма. Куда более ценное качество, чем слепая любовь к ребенку. Как жаль, что этой женщине так недостойно отплатили за ее ум и преданность. «Не хотел бы продолжать обсуждение неприятного для вас вопроса», — сказал Роберт. «Быть может, вы могли бы сообщить мне что-нибудь о ее родителях?» «О ее родителях?» — удивленно переспросила миссис уин «Да. Вы хорошо их знали? Какими они были?» «Мы их вообще не знали. Никогда даже не видели. Но Бетти жила у вас целых... Э, сколько? Девять месяцев до того, как погибли ее родители?» «Да. Но вскоре после того, как к нам...» приехала Бетти, ее мать написала, что не станет навещать девочку, поскольку это лишь расстроит ее, и будет лучше оставить ее в покое до тех пор, пока она не вернется в Лондон. Она попросила меня каждый день говорить с Бетти о ней. Сердце Роберта, жалость от сострадания к неизвестной погибшей женщине, готовой вырвать собственное сердце ради своего единственного ребенка. Сколько же любви и заботы встретилось на пути Бетти Кейн, эвакуированной девочке. Она легко у вас освоилась или плакала по матери? Плакала, потому что ей не нравилась наша еда. Не помню, чтобы она когда-нибудь плакала о матери. Ее с первого же дня поразила любовь к лесле Она была тогда совсем крошкой, и интерес к нему, наверное, заглушил горе. А он был на четыре года старше, как раз настолько, чтобы ощутить себя ее защитником. Он до сих пор себя таковым считает, поэтому-то мы и угодили в этот кавардак с газетой. «Как именно произошла вся эта история с Эк Эммой?» «Я знаю, что ваш сын отправился в редакцию по собственной инициативе, но вы в результате согласились с ним». «Боже мой, нет!» — возмущенно перебила миссис Уинн. «Мы даже не успели ничего предпринять. Ни мужа, ни меня не было дома, когда Лесли привел репортера. Когда в редакции услышали его историю, то послали с ним человека, чтобы тот записал все со слов самой Бетти. А когда...» — бэтти все охотно рассказала. «Не знаю». — Насколько охотно? — Меня не было дома. Мы с мужем вообще ничего не знали до тех пор, пока сегодня утром Лесли не сунул нам под нос газету. Кстати, вид у него был немного бунташки Кажется, он сам раскаялся в том, что натворил. — Смею вас заверить, мой сын не выбрал бы Эк Эму, если бы не был так взвинчен. — Знаю, прекрасно знаю, как это бывает. — Этот их подход, расскажите нам о своих бедах, а мы все исправим, он весьма коварный. Роберт встал. «Вы были чрезвычайно любезны, миссис Уин, и я вам очень признателен». Миссис Уин явно не ожидала столь сердечного тона и была озадачена. Во взгляде ее читался вопрос напополам с тревогой. «Чем же я вам помогла?» Он поинтересовался, где именно в Лондоне жили родители Бетти. Женщина назвала адрес. «Теперь там ничего нет», — прибавила она. «Просто пустая площадка». Ее собираются включить в какую-то новую строительную схему, так что пока с ней ничего не сделали. На пороге Роберт постречался с Лесли. Лесли оказался невероятно красивым юношей, о чем сам, видно, представления не имел. Эта черта сразу примирила с ним Роберта, хотя тот был не в настроении испытывать к юноше особого расположения. Роберт представлял его крупным неуклюжим типом, но тот оказался стройным миловидным мальчиком с застенчивым взглядом серьезных глаз и с растрепанными мягкими волосами. Когда мать познакомила их и объяснила цель визита Роберта, Лесли уставился на него с явной враждебностью. Но, как и говорила миссис Уинн, в суровом взгляде чувствовалось нечто вызывающее. Этим вечером Лесли, очевидно, слегка мучила совесть. «Тому, кто ударит мою сестру, наказание не избежать!» свирепо огрызнулся Лесли в ответ на мягкий упрек Роберта. «Я могу вас понять», — сказал Роберт, — «но лично я бы предпочел, чтобы меня две недели избивали каждый день, лишь бы не видеть свою фотографию на первой полосе ЭКЭММА. Особенно будьте молоденькой девушкой. Если бы вас избивали две недели кряду, и никто бы за вас не вступился...» Вы были бы рады видеть свою фотографию в любой газетенке, лишь бы добиться справедливости», — упрямо заявил Лесли и протиснулся мимо Роберта в дом. Миссис Уинн одарила Роберта скромной, извиняющейся улыбкой, и тот, воспользовавшись моментом, сказал, «Миссис Уинн, если вам когда-нибудь покажется, что в истории Бетти не все гладко, надеюсь, вы не станете молчать?» «Не стоит на это рассчитывать, мистер Блэр». «Неужели вы хотите, чтобы пострадали невиновные? О нет, я не об этом. Я имела в виду вашу надежду на то, что я могла бы усомниться в правдивости рассказа Бетти. Если я поверила ей с самого начала, вряд ли стану сомневаться позже. Кто знает, возможно, вам однажды покажется, что те или иные фрагменты истории не сочетаются друг с другом». — У вас от природы аналитический склад ума, и то, что до поры до времени находилось в подсознании, может выйти наружу. Вам может стать труднее не обращать внимания на какие-нибудь детали, озадачившие вас. Миссис Уин проводила его до ворот, и в ту минуту, когда Блэр произносил эти слова, он повернулся к ней, чтобы проститься. К его удивлению, в ответ на высказанные им замечания, в ее глазах что-то мелькнуло. Значит, она не так уж непреклонна. Что-то во всей этой истории, пусть даже какой-то пустяк, все же беспокоило ее трезвый аналитический ум. Но что именно? Затем случилось то, о чем он позже вспоминал, как о единственном образчике телепатического общения за всю жизнь. Он уже собрался сесть в автомобиль, но помедленно спросил. Когда она вернулась домой, у нее в карманах что-нибудь было? У нее всего один карман на платье. Там что-нибудь было?» Миссис Уинн едва заметно поджала губы. «Только губная помада», — сказала она ровным тоном. «Губная помада? И рановато этим пользоваться, разве нет?» «Мой дорогой мистер Блэр, теперь помаду начинают пробовать лет с десяти. В плохую погоду это даже увлекательнее, чем примерять платье матери». «Да, наверное, Вулвард — большой благодетель». Улвард — международная торговая сеть, основанная в США в 1879 году. Она улыбнулась, еще раз попрощалась и пошла назад к дому, а он отправился в путь. Что же показалось ей странным в простом тюбике губной помады? Ромерт раздумывал об этом, сворачивая шероховатый Мэдоусайд Лейн на черное гладкое шоссе Элсбери, Лондон. Может быть, то, что изберги из франчайза не отобрали его у девочки. Возможно, именно это показалось ей странным. Удивительно, как ее подсознательное беспокойство так быстро передалось ему. Он и не планировал спрашивать о карманах Бетти, но слова будто сами слетели с его уст. Он и не подумал бы интересоваться содержимым ее кармана. Он вообще не знал, что у платьев бывают карманы. «Итак...» У Бетти была губная помада. Это почему-то озадачила миссис Уинн. Что ж, очередная соломинка в собранной им небольшой кучке. Сюда же можно отнести фотографическую память девочки, обиду, нанесенную ей месяц или два назад, ее жадность, школу, в которой ей было скучно, и любовь ко всему реальному. А также, и это важнее всего, что никто в доме, Даже разумная, беспристрастная миссис Уинн не знает, что происходит в голове Бетти Кейн. С трудом верится, что пятнадцатилетняя девочка, бывшая в центре внимания юноши, не закатила истерику, узнав, что ее место заняла другая. Но, оказывается, Бетти с этим быстро смирилась. Роберт это обнадежила, поскольку доказывала, что искреннее юное лицо вовсе не отражало истинного характера, our bece